Глава двадцать первая. Мендельн открыл глаза. Казалось, кто-то только что окликнул его по имени. Поначалу, решив, будто это брат, он поднялся, огляделся вокруг. Однако Ульдисяна поблизости не обнаружилось, и Мендельн заподозрил неладное. Но тут его снова окликнули. «Сюда!» – манил голос. «Сюда!» Куда идти, Мендельн каким-то образом понял без пояснений и ни минуты не колебался. Все страхи, все опасения насчет творящегося с ним остались позади. Теперь им двигала только безудержная любознательность. Удостоверившись, что его никто не заметит, Ульдисянов брат ускользнул в джунгли. Странно, однако здесь Мендельн чувствовал себя куда увереннее, чем дома, в Сираме, как будто оказался в каких-то заветных милых сердцу краях, о которых до сих пор от чего-то не вспоминал, шагая с обычно несвойственной ему прытью, Мендель углубился в заросли. Голос неумолкая манил вперед, подсказывал, где свернуть, и брат Ульдисяна следовал его указаниям без тени сомнения. Насекомые с тех самых пор, как путники въехали в эти буйно цветущие земли, держались от него в стороне. Кто кто? А они живо почуяли в нем перемены, инокость с которой сам Мендельн только-только начал осваиваться. Несмотря на темноту, видел он все вокруг без труда. Да, сумеречно, но его зрение обрело необычайную остроту. В какой-то мере сейчас Мендельн видел много лучше, чем днем. Окрестности сделались куда четче, куда определеннее прежнего. «Поверни, поверни», – велел голос, послушно свернув, Мендельн прошел еще с десяток шагов и приостановился. Однако новых указаний голос ему не давал. Недоуменно наморщив лоб, Мендельн сделал еще шаг. Прямо перед ним, откуда ни возьмись, появился, вознесся к небу, сверкающий глянцем, ничуть не тронутый, вездесущей растительностью каменный обелиск. Высотой более чем в два роста Мендельна вытесан он был, похоже, из обсидиана. В свое время образчики диковинного черного камня, приобретенные киром у одного из заезжих купцов, привели Мендельна в подлинное восхищение, и то, что оказалось сейчас перед ним, ничем иным, кроме обсидиана, быть не могло. Однако, в первую очередь, его внимание привлек не столько сам островерхий обелиск, сколько вырезанное на каждой из его граней. Новые письмена, все те же загадочные древние знаки. Строки тянулись от вершины до основания, и если как следует приглядеться, словно бы едва уловимо мерцали. Мендельн как сумел произнес их, разобрав достаточно много символов, чтобы получить хоть примерное представление о значении остальных. По мере чтения письмена становились понятнее. Взволнованный до глубины души, Мендельн принялся читать высеченное на первой грани «снова и снова». С каждым разом смысл начертанного обретал все большую и большую ясность. Лицо Мендельна засияло особым, свойственным разве что детям-восторгом. Написанное исполняло его благоговейного трепета. Позабыв обо всем остальном, Мендельн читал и читал. Не в силах поверить собственным глазам, Ульдисян замер, глядя на Рома на Рома, отъявленного злодея, отрекшегося от прежней преступной жизни. Что? «Что ты здесь делаешь?» – осведомился Ульдисиан. Взгляд его скользнул по нескольким лицам, хоть как-то доразличимым в отсветах факела. Большая часть оказалась знакомыми. Все это были портанцы. «Увидели мы, что ты, о святейший, исчез и испугались самого худшего. Особенно после того, что стряслось с бедным мастером Итоном и его мальчуганом. А Никодим, он у нас следопыт добрый». И кое-кто из остальных тоже. Вот мы отправились за тобой сразу же, как только смогли. Но ты жив и здоров. Широко улыбнувшись, закончил Ром. Ни к чему было за мной отправляться. С укором откликнулся Ульдисиан. Путь ведь опасен. И, кстати, как же с вашими семьями? Все мы пошли за тобой добровольно, заверил его кто-то еще. А родные с нами, конечно. Не бросим же мы их, верно я говорю? «Так точно, именно!» – ответил ему целый хор голосов. Тут Ульдисиан заметил ближе к задним рядам темной толпы немало фигур куда более хрупких, около полудюжины, совсем невысокого роста. А он-то и не подумал бы, что это женщины, либо, если уж на то пошло, дети. Однако, зачем им понадобилось тащить за собой в столь дальние опасные поиски родных и близких? На сердце сделалось тоскливо, хоть вой. — Ром, зачем вы все здесь? — Чтобы учиться у тебя и дальше, о святейший, зачем же еще? Чтобы следовать твоим путем, куда он тебя не поведет. Остальные дружно поддержали сие заявление. — Не зови меня так, — вскипел Ульдисян, — никогда не зови. Ром покаянно склонил голову. — Прости меня, мастер Ульдисян, да, я и позабыл. Выходит, скрипнув зубами, продолжил Ульдисян. «Вы снялись с места вместе с родными и близкими, чтобы последовать за мной? В своем ли вы уме?» Все как один закивали. Окинув взглядом толпу горожан, Ульдисян понял. Его гнев ничуть их не обескуражил. Сомнений не оставалось. Они совершенно повредились умом. Только сами того не сознают. Однако, едва станет ясно, что больше он их ничему не научит, они наверняка образумятся, и вот тогда уж их гнев падет на его голову. Тревоги о Мендельне не унимались, но вначале Ульдисиану следовало разобраться с этой толпой. «Ром, сколько вас здесь?» «Вокруг тебя, мастер Ульдисян. сейчас добрая четверть парты. Остальные только и ждут вестей об успехе, чтобы за нами податься». Тоска усилилась во сто крат, затуманила мысли. Полной растерянности Ульдисян развернулся к лагерю. За мной. Хоть на край света! Пробормотал Ром. Немедля пожалев о неосторожности в выборе выражений, сын Диомеда зашагал прочь. За спиной раздалось шарко немножество ног, шелест травы и ветвей. Приблизившись к краю поляны, Ульдисян увидел замершего в ожидании Ахилия. Лук наготове, взгляд тверд, губы сурово поджаты. Стоило охотнику бросить взгляд за спину друга. На лице его отразилась целая гамма самых разнообразных чувств. «Кого это ты там отыскал? Целое воинство?» «Портанцам, если не всех, то довольно многих». Ахилле окинул взглядом на воприбывших. хоть кто-нибудь остался?» «Кое-кто, да», — отвечал Ульдисян, оглядываясь вокруг. «Где Мендельн?» «Я думал, с тобой». «Я видела, как он проснулся и поднялся». Подала голос Серентия, сидевшая у костра, и тоже не сводившая спартанцев изумленного взгляда. Только почти сразу же снова заснула. Ответы оказались вовсе не теми, которые Ульдисян хотел бы услышать. «Его слишком уж долго нет. Мне нужно вернуться в джунгли и отыскать его». «Тогда отчего бы тебе не отправить на поиски всю эту шайку?» – прошептал лучник, склонившись к нему поближе. «Дело-то ясное». Пришли они за тобой, и, судя по восхищенным взглядам, просьбе помочь с поисками брата тебе не откажут. И половина попадет в зубы местным зверям, а остальных, скорее всего, погубит несчастные случаи или какая-нибудь зараза. Они же совсем не знакомы с джунглями. Мы тоже, но ведь пришли же сюда. Пока они спорили, крохотная стоянка все заполнялась и заполнялась народом. Теперь Ульдисян явственно видел и женщин, и детей, придвинувшихся поближе к единственному костру. Кое-кто из мужчин, пришедших с охапками хвороста, принялся раскладывать новые костры для спутников. Для спутников численность коих неуклонно росла. — Ты уверен, что это только часть горожан? — поинтересовался Ахилей. — Пока что да. Тут Ульдисян заметил среди остальных Барту с сынишкой. Улыбнувшись, склонилась к Малышу, указала в сторону Ульдисиана. Мальчишка радостно замахал ему, и Ульдисиан, не сдержавшись, махнул рукой в ответ. Но на сердце у него сделалось еще тяжелее, ведь вся их вера была основана на обмане. Взглянув на подошедшего Рома, Ульдисиан вновь подивился его преображению. Куда только подевался тот мрачный, подозрительный тип, каким он увидел Рома впервые издалека? на главной площади парты. «Позволь мне, мастер Ульдисиан, я велю им взяться за приготовление пищи и место побольше расчистить». «Еда при вас есть?» осведомился Ульдисиан. Только бы они не ждали, что он сотворит ужин для всей их аравы по волшебству. «А как же? Мы знали, что догнать тебя можем не сразу. Вьючные лошади вот-вот подойдут». И в самом деле, вдобавок к толпе народа, Из зарослей уже выступали более двух десятков тяжко нагруженных вьючных лошадей. Глядя на все это, Ульдисиан едва мог поверить собственным же глазам. Как столь многочисленному отряду удалось так быстро собраться, а уж тем более так умело взять его след. «И каждый ждет от меня несусветного», – подумал он. «Каждый ждет, что я научу его, как стать могущественней любого из клановых магов». Грандиозность возлагаемых на него надежд, особенно если вспомнить, что оправдать их ему никак не по силам, ранило в самое сердце. Подавленный, Ульдисян отвернулся от остальных и, ни слова не говоря, двинулся в заросли. Естественно, далеко уходить он не стал. Ему просто хотелось побыть одному, успокоиться. Или хотя бы попробовать успокоиться. Даже оставшись в одиночестве, забыть о чувстве бессилия, о жгучем стыде не удалось. Горькие чувства терзали его, как никогда в жизни. В ушах звучал хор голосов, отзывающихся о нем с немыслимым уважением. Перед глазами мелькали озаренные благоговейным восторгом лица стариков и молодых, а ярче всего вспомнился сынишка Барты. И мальчик, и его мать видели в нем этакого легендарного целителя, чудотворца, тогда как на самом деле Новую жизнь мальчугану подарил вовсе не он, а Димонесса. Лилия. Как она посмеялась бы над его положением. Вполне возможно, в эту минуту она даже наблюдает за ним откуда-то издалека. Радуясь его мукам и предвкушая, какой хаос начнется, когда портанцы узнают о нем всю ужасную правду. Помнится, Лилия назвала его ничтожеством. И с каждой прошедшей минутой Ульдисян все крепче и крепче убеждался в ее правоте. Может статься, искусительница даже из-под воль подтолкнула горожан к этой безумной затее, нашептала им в уши, что они должны отправиться следом за ним. Это вполне объяснило бы их проворство и удачу в поисках. В конце концов, самой свести все концы воедино – вернейший способ не извергнуть его как можно глубже. Выходит, он снова недооценил ее кару. «Ты своего добилась!» Закричал Ульдисян в темноту. «Теперь оставь же меня в покое!» Конечно, никто ему не ответил, да он этого и не ожидал. Лилия желала ему полного, окончательного унижения, а может и гибели. Если разгневанные приверженцы разорвут его в клочья, она попросту подыщет себе новую марионетку. «Ты думал, что сумеешь одолеть владык санктуария? Думал, что церковь трех с собором света падут, и ты, наконец, сможешь избавиться от демонов прошлого?» Подумав о том, что подвел даже утраченных родных и близких, Ульдисиан задрожал. Его позор навек запятнает память о них. Вспоминать его семью будут только с проклятиями да черными мыслями. «Я просто хотел помочь людям», – пробормотал Диамедов сын просто хотел, чтобы все встало на свои места. Убитому горем ему почудилось, будто кличи ночных обитателей джунглей обратились в издевательский смех. Развернувшись, он сделал шаг в сторону лагеря, но тут же вспомнил, что его там ждет, и оглядел темные заросли в поисках хоть какого-то выхода. А не податься ли в церковь трех? Поначалу эта идея показалась пугающе нелепой, но поразмыслив... Ульдисиан решил, что кое-какой смысл в ней есть. Да, именно это самое и предлагал Малик. Однако теперь Ульдисиан принялся прикидывать, что может произойти, если он сам добровольно явится в главный храм и сдастся на их милость. Ни от кого больше не придется бежать. Конечно, поначалу портанцы возмутятся его двоедушием, но потом-то увидят, справедливость восторжествовала. Что станется с ним самим? Ульдисяна уже не заботила. Главное, все это больше никому не повредит. А может, портанцев лучше тоже взять с собой, в храм? Пусть сами убедятся, в чем правда. Ульдисян поморщился. До чего же он докатился, если хоть на минуту всерьез задумывается о столь возмутительной подлости? Сын Диомеда помотал головой, гоня прочь ненужные мысли. Как быть самим собой – дело одно. Но снова обманывать жителей парты он не станет, и в церковь трех их уж точно не поведет. Однако, если уж рвать все связи с приверженцами, это следовало сделать как можно скорее. Но как только он вернется в лагерь, его не оставят одного ни днем, ни ночью. «Пожалуй», – подумал Ульдисян, – «туда лучше всего вовсе не возвращаться». «Вовсе не возвращаться. А что, возможно, на этот раз и получится». Ноги понесли его вперед сами собой, еще до того, как крестьянин это заметил. Раздвигая густые ветви, ульдисян ринулся в заросли напролом. Он понимал, с одной стороны, сегодняшнее скоропалительное бегство еще безрассуднее, чем тайный отъезд из парты. Однако с другой окажется для всех неожиданным. Им и невдомек будет, где его искать. Здесь, в гуще джунглей. Он обведет вокруг пальца лучших их следопытов включая сюда и Ахилия. Однако, торя себе путь во мраке ночи, Ульдисян призадумался, а далеко ли он сможет уйти без коня. Верхом, по меньшей мере, сквозь джунгли проламываться куда проще, а впереди наверняка отыщутся не столь заросшие тропы, где всадник сможет пришпорить коня, если бы он только догадался прихватить с собой одного. Увы, теперь на это не стоило даже надеяться. Не в силах предпринять чего-либо иного, чувствуя, что сейчас все зависит лишь от того, чтоб бежать и бежать, пока не откажут ноги, Ульдисян слепо наугад несся сквозь ночные джунгли. Каждую минуту ему казалось, будто за спиной вот-вот поднимется крик, за ним устремятся в погоню. Вдруг в зарослях впереди замаячило, зашевелилось нечто живое, и притом изрядной величины. Ульдисян замедлил шаг. Но, поскользнувшись на мягкой, сырой земле, потерял равновесие, споткнулся и рухнул ничком, носом в грязь. Над головой звучно фыркнули. Морда зверя мягко ткнулась в плечо. Наскоро, протерев залепленные грязью глаза, Ульдисян увидел перед собой у огромного белого скакуна. Под мощной шеей коня покачивались поводья. Вдобавок, конь был оседлан. Что ж, дело ясное. Конь один из спартанских потерявшиеся по дороге сквозь джунгли. Схватив поводья, Ульдисян негромко забормотал, уверяя коня, что не сделает ему ничего дурного. Казалось, конь появлению человека был только рад. Очевидно, в незнакомых местах ему сделалось не по себе. Возблагодарив удачу, Ульдисян приготовился усесться в седло. «Не вздумай! Отойди от него!» Испуганный неожиданным окликом, Ульдисян вздрогнул и нога его соскользнула со стремени. Конь буйно всхрапнул, словно бы разъяренный чужим вмешательством, и двинулся от кричавшего прочь, потащив за собой крепко вцепившегося в поводья Ульдисиана. «Тихо, тихо!» Заставив коня остановиться, Ульдисиан повернулся к нежданному гостю. Лицо кричавшего оказалось столь бледным, что его удалось разглядеть даже во мраке ночных джунглей. Шагал он торопливо, но ровно, гладко, будто привык к джунглям самого детства. Мендельн? Неизвестно от чего. Однако Ульдисян сомневался, что перед ним действительно брат. Да, это был Мендельн, но вроде бы и не он. Ульдисян. Голос Мендельна звучал негромко и так размеренно, что старший из братьев снова засомневался, я перед ним или Морок. Ульдисян. Оставь эту тварь, отойди, она не то, чем кажется, с виду. Единственной тварью поблизости был белый конь, и на вид, и на ощупь вполне настоящий, а вот о приближавшемся Ульдисян, положа руку на сердце, сказать того же самого не мог. В памяти вновь всплыли гнусные проделки Малика: Не подходи! крикнул он Мендельну, не подходи! Ульдисяан, это я! А я в этом не уверен. В голове загудело. Не может быть, не может быть, это не Мендельн. Еще один демон наверняка. Поближе его подпустить, а как подойдет, ножом, ножом. Не слушай его, негромко сказал, может, Мендельн, а может и нет. Не понимаю, о чем он тебе толкует, но знаю, дурному учит. Ульдисян сдвинул брови. Болезненный гул в голове набирал силу с каждым ударом сердца. «Кто он? О ком ты говоришь?» «Да, ты не можешь видеть его таким, каков он на самом деле. А он склонился к твоему плечу, нашептывает, точно влюбленный, но внушает тебе одну только ненависть. А еще он, по-моему, с нею знаком, сходство во внешности чувствуется». «С нею?» «Для Ульдисяна это могло означать только одну особу. С Лилией?» «Верно. Ты звал ее именно так». А помнишь ли, какой в итоге увидел? Еще недавно Ульдисиан полагал, будто истинного облика Лили не забудет до самой смерти. Но теперь, как ни старался, припомнить его не смог. Я? Нет, не подходи. Ульдисиан, это действительно я, твой брат Мендельн. Приглядись внимательней. В глаза мне взгляни. Вспомни все, что мы с тобой вместе пережили. Вспомни боль и страдания отца, матери, братьев, сестер, сожранных ненасытной чумой». Тон говорящего переменился. Голос звучал по-прежнему негромко, размеренно. Однако теперь в нем слышались нотки нестерпимой муки, тоски, как две капли воды, похожей на ту, что таилось в сердце Ульдисиана. Теперь Диамедов сын понял, да, это и вправду, брат, а не какой-нибудь демон, наряженный в кожу Мендельна. Это заставило бросить поводья. Вернее сказать, Ульдисян хотел было выпустить их, но пальцы не разжимались. Скорее наоборот, вопреки его воле, стиснули по воде еще крепче. Белый скакун всхрапнул и возобновил старание, потянул крестьянина прочь от Мендельна. Брат произнес нечто неразборчивое. Конь разом взбрыкнул, встал на дыбы, завизжал, как не могло бы визжать ни одно из животных на свете. Все тело его изогнулось так, будто хребет вот-вот переломится надвое. Однако от боли конь не страдал. Скорее пришел в ярость. «Давай же, Ульдисян, навались, натяни поводья, всю волю вложи в рывок!» Ульдисян без раздумий повиновался. Рука сжимала поводья по-прежнему. Хотя взбесившийся конь на глазах утрачивал прежние формы, расплывался, точно вылепленный из сырого сдобного теста. Глаза его, лишившись зрачков, вспыхнули алым огнем. Грива, не спадавшая с шеи на плечи, обрела жесткость и остроту терновых колючек. Несмотря на массивность сложения, жеребец поднялся на дыбы, будто ходить таким образом ему гораздо привычнее. Однако пальцы никак не разжимались, хотя Ульдисян тянул и тянул, тянул к себе руку, что было сил. И тут ему вновь вспомнились слова Мендельна. «Вложи в рывок всю волю, волю, не силу, А ведь в выражениях Мендельн с детства был исключительно точен. Слегка ослабив натяг, Ульдисиан сосредоточился на желании выпустить поводья, на настоятельной необходимости совладать собственными же пальцами. Ладонь разжалась. Ульдисян немедля развернулся кругом, так что поводья выскользнули из кулака. Стоило ему освободиться, тварь возле него утратила всякое сходство с конем, приняла новый облик слегка убавила в величине. Кое-какие изменения претерпела и ее схожесть с демоном. Шипы обернулись волосами, тело сделалось более похожим на человеческое. Теперь перед ульдисианом стоял некто высокого роста, лучащийся добротой, в волнистых пышных сединах с безупречно остриженной бородой. Улыбнувшись, он простер руки навстречу ульдисиану. «Ты оказался человеком весьма достойным, сын мой. Иди же ко мне, позволь благословить твою стойкость». «Кто? Кто ты такой?» «Я? Разумеется, Примас. Кто же еще?» — отвечал незнакомец, улыбнувшись лучезарне прежнего. «Однако ты можешь называть меня Люционом». «Примас? Люцион?» — в ужасе выдохнул Ульдисян. Да, Люцион, кивнул незнакомец, и вижу, демонесса Лилит распускает обо мне лживые слухи. Лилит? То есть Лилия? Лилит. Вот истинное имя этому злу, злу куда старше мира сего, матери лукавства, владычицы лжи. Воистину, сын мой, сила твоя велика, если, столкнувшись с нею, ты сумел остаться в живых. «Остерегись, брат!» – сказал за спиной Ульдисяна Мендельн. «Ложных образов у него легион!» «Разве так разговаривал тот, прежний, знакомый тебе с детства Мендельн?» Спокойно откликнулся Примас, прежде чем Ульдисиан успел хотя бы раскрыть рот. «Разве ты не замечаешь, сколь зловеще переменился он в последнее время? Демонов в этом мире, сын мой, хватает и кроме Лилит!» И тень одного из них пала на твоего брата. Ульдисян оглянулся. Мендельн? Я. По-прежнему я. Что бы это могло значить, Ульдисян не знал и принялся перебирать в памяти все, произошедшее с братом у него на глазах. Да, Мендельн заметно переменился. Но к добру это или к худу? Ты, демон, мне не знаком. Покровительственно, что твой добрый дядюшка продолжал Люцион. Однако твои замыслы очевидны. Ты стремишься влезть в душу всего достойного человека, проникнуть в ее глубину под личиной того, кто ему ближе, дороже любого другого. Но я этого не допущу. Он под моим покровительством. Покровительством? парировал Мендельн. И твой верховный жрец, Малик, несомненно, стремился взять его под крыло при помощи живодерского колдовства и кровожадных морлу? Да-да, именно. Малик, О содеянном им я сожалею безмерно. И я не подозревал, что некто столь близкий ко мне поддался искусу демонов. Малик был послан мной пригласить Ульдисиана Ульдиамеда в храм, на правах моего личного гостя. Дабы воздать ему заслуженной почести, не более того, задумчиво проговорил Люцион. Ну а Морлу, чудовище, сотворенное так называемым Собором Света, отнюдь не церкви трех. Должно быть, оттуда явился и демон, сбивший с пути несчастного малика. Всем видом своим, примус внушал желание поверить в его правоту, однако кое-что из сказанного заставило Ульдисиана насторожиться, «Ульдисиан, единственный демон здесь, вот, перед нами!» – возразил Мендельн, шагнув вперед и заслонив брата от Люциона. «Ты должен поверить». Глава церкви трех сокрушенно покачал головой. Слова его приукрашены волшебством и посему наделены немалой силой. «Боюсь, ради твоего же блага со скверной придется покончить. Весьма сочувствую твоему горю, дорогой мой Ульдисиан». Однако выбора нет. О чем речь, Ульдисиан догадался не сразу, а догадавшись, охваченный паникой протянул к брату руку. Нет, Мендельн. Вокруг примаса вспыхнуло и тут же устремилось вперед к кольцо серебристого света. Стоило свету достичь того места, где стоял Мендельн, брат Ульдисиана разом исчез. Исчез без следа. Ульдисян с Люционом окинули взглядами опустевший клочок земли. «Бойся своего брата, Ульдисиан», – предостерег Примас. «Демон этот могущественен, но пока что убрался отсюда прочь. Нам с тобой лучше всего объединить силы, дать ему бой плечом к плечу». «Нет». Что происходит с Мендельным, Ульдисиан не понимал, однако поверить, будто брат превратился в какое-то вместилище зла, отказывался на наотрез. Вдобавок, Он наотрез отказывался верить и в большую часть сказанного примусом насчет Малика. Всякий раз, как речь заходила о его господине, верховный жрец становился непоколебимо тверд. По всему судя, Малик служил примусу верой и правдой, а об измене даже не помышлял. «Нет, оставь меня и убирайся!» «Дорогой брат Ульдисиан!» Казалось, что-то сдавило Ульдисианов мозг. Скрипнув зубами, крестьянин попятился от лучащегося благосклонностью Примаса прочь. «Оставь меня. Не нужно мне ничего ни от тебя, ни от Собора Света. Не нужно!» Отвернувшись от Люциона, Ульдисян двинулся в заросли. «Куда?» Этого он и сам не знал. Понимал лишь одно – уходить надо да поскорее. За спиной вспыхнул свет, точно такой же, каким предварялось исчезновение Мендельна. Не прекращая бега, Ульдисян собрался с духом и приготовился к неизбежному. Волна, настигшей его силы, оказалась странно холодной. Казалось, крестьянина выворачивает наизнанку. Руки и ноги вмиг отказали, и кости и мускулы словно бы превратились в студень. Ударившись о ствол дерева, Ульдисян повалился на земь. Возможно, ты вправду ничтожество, как утверждает сестрица. Бесстрастно заметил Люцион. Возможно, никакой силы в Ульдисиане Ульдиамедии и нет. Всё тело охватил легкий зуд. Земля, под едва сохранившим сознание Ульдисяном, вдруг ухнула куда-то вниз. Оглядевшись, сын Диомеда, несмотря на туман в голове, осознал, что парит над землей на высоте нескольких футов. «Пожалуй, для полной уверенности придется испытать тебя вновь и не раз». И Морлу пускай с тобой поиграют. Морлу склонны вселять в сердца тягу к жизни, а та, в свою очередь, пробуждать силу нефалемов, если таковая в тебе действительно есть. «Нет во мне никакой силы», — выдохнул Ульдисян, — «я для тебя не опасен». «И никогда не был опасен человек. Я, Люцион, сын Мефисто, величайшего из великих воплощений зла». Да, в твоих жилах течет кровь нашего племени. Однако разбавленная никчемной сукровицей подобных инарию, она стала жидка, как водица. Развернутый в воздухе Ульдисян снова увидел перед собой пленителя. Какое-то сходство с Примасом Люцион еще сохранял, однако Ульдисян ни на минуту не сомневался, что жуткие образы мельком замеченные во время его недавнего превращения. К истине куда ближе. Что там Люцион говорил о Лили, то есть Лилит? Выходит, она ему сестрица? Да. Придется испытать тебя вновь и не раз, дабы не допустить ошибки. С улыбкой повторил демон. Лицо его сохраняло подобие человеческого. Однако острые зубы и раздвоенный язык принадлежать человеку никак не могли. А если окажется, что ты ничего не стоишь, Я просто скормлю тебя Морлу. Живым, разумеется. При этом он продолжал улыбаться, но Ульдисян понимал. Нет, он ни в коем мере не шутит.